Глава 18. Детали. Зелёный смотрел на собеседника и никак не мог понять, почему он не отрывает тому голову. Почему? Перед ним сидел крепкий мужчина с грубыми, будто выребленными топором чертами лица, одетый по моде Стикс в камуфляжный костюм и обвешанный оружием и инструментами. Только рюкзак за спиной. Его собеседник не снял даже во время переговоров. Немного выбивался из общей картины, но в улье вещи лучше держать при себе. Он сам не раз в этом убеждался. Так что ничего необычного. Но в то же время квас абсолютно точно знал, что это мур, человек, выбравший другую сторону и помогавший внешникам ловить имунных. Никакого разговора с такими прежде не было, только смерть, причём с выдумкой. А он сидит и ведёт беседу. Да не зыркай ты так. «Сам мог бы оказаться на моем месте, попади не туда!» Мор явно был настроен миролюбиво, что еще больше злило Зеленого. Но сделать ничего он не мог. Приказ доктора был недвусмысленный. Провести переговоры и выяснить, что можно получить в обмен на вакцину. Получить от внешников, представитель которых сейчас сидел напротив кваза. Поэтому вместо отрывания головы Зеленый пробосил. «По делу давай. Мне без разницы, как там у тебя и чего». «Босс приказ дал, вот с тобой лясо и точу. А так с удовольствием бы шею тебя как куренку свернул, и даже не вспотел бы». Почему-то эта фраза вывела мужчину из себя, и он уже не скрываемой злобой ответил. «Хер себе сверни, хотя, скорее всего, у тебя его и нет. Квазы же часто без яиц и хера, вот и бесятся». Зеленый почувствовал, как в нем закипает бешенство. От ярости у него даже слегка потемнело в глазах. И Мур почувствовал, что слишком увлекся. «Мир, пошутил я. Если успокоишься, расскажу, на что вашего доктора купили. Вот честно, без брехни». Квас и сам удивился своей реакцией. Тем более, что с описываемыми вещами у него-то было все в порядке. Но как же хотелось дать волю своим чувствам. «Я не ментат, чтобы правду от брехни отличать. Мне приказали, вот и разговариваем. Вот есть такая штука». В лапе зеленого оказался круглый пенал с инъектором. «Делает из любого попавшего в стикс иммунного. Почти как белая жемчужина. Только даром может не получиться. И из кваза нормального не сделает. Зато можем поставлять их много. Десятками. Чего вы можете за это предложить?» Мур задумался. Хотя кваз понимал, что это просто поза. Не мог же тот прийти на переговоры, не имея предложений, согласованных с внешниками. «За каждую штуку — автоматическую пушку с несколькими боекомплектами или любую другую технику на выбор». Э, «Насмешил!» Квас действительно ухмыльнулся, открыв рот, полный острых зубов, совсем не похожих на человеческие. Обычно его улыбка заставляла бледнеть даже старожилов Стикса, но Мур оказался не из пугливых, признал Квас. «Тогда сам предлагай!» Перебросил виртуальный мяч на сторону Кваза Мур и добавил в рамках разумного. «Поставите нам систему ПВО против дронов, пару вагонов-снарядов для пушек 152 миллиметра и снесете базу внешников, что себя римлянами называют, чтобы от тех ничего не осталось. Вот тогда можно будет подумать». Из всего перечисленного доктор говорил только о ПВО, но Зеленый вдруг почувствовал себя свободным от указаний. Предложив невыполнимые условия, Кваз откинулся на спинку походного стула, специально изготовленного под его тушу, и, поднеся ладонь к лицу, поочередно выпустил когти из кончиков пальцев. Это часто действовало как хороший аргумент в переговорах. «Я могу замолвить из-за тебя словечко, и тогда мы заберем тебя из тикса в наш мир, где ты опять станешь человеком!» Мур произнес слова негромко, но смысл их не сразу дошел до сознания Кваза. «Опять сказки!» Зелёный понял, что это та цена, за которую можно купить почти любого в Стиксе. Но это же невозможно. Нет, именно такое предложение и сделала моя начальница доктору, и он согласился. Только он, в отличие от тебя, отличает правду от лжи. Можешь сам спросить, только сомневаюсь, что ответит. Квас молчал. Он верил и не верил одновременно. Жизнь до попадания в улей давно стала казаться чем-то эфемерным, сном просмотренным давным-давно. Хотя не так много лет прошло с того момента, как он увидел впереди туман и почувствовал кислый запах, предшествующий переходу в Стикс. Но никто не верил, что отсюда есть выход. Зелёный вспомнил, как Макс обещал найти путь отсюда и изменить всё. Вот если бы такие слова сказал его друг, то к вас бы поверил без колебаний, потому что Макс просто не умел врать. Но стробы убил его по приказу доктора, и Стикс остался таким, каким он есть. Кто опустит на свою землю такого, как я? Да и паразиту ничтожит мир сразу. Не верю, что Док на такое мог купиться. Зелёный даже себе боялся дать отчёт, что слова Мора зацепили его, пробили психологическую защиту, что он выстраивал все эти годы после обретения своего нынешнего облика. Нет. Квас иногда мечтал найти белую жемчужину или встретить великого знахаря, по слухам тоже умеющего лечить такое. Но нельзя же серьёзно на это надеяться. Я ничего не понимаю в том, как внешники попадают сюда, но точно знаю, что человек с паразитом внутри может уйти к ним на землю и затем вернуться. При переходе он возвращает свой нормальный облик, такой, какой имел до попадания в Стикс. Так что решай, хочешь ли ты этого или нет. Мур произносил слова неторопливо. Он видел, что полностью захватил внимание своего собеседника. Крис несколько раз заставил его отрепетировать разговор, чтобы тот казался достоверным. И даже пригласил у ментата, сотрудничающего с ней, для оценки, как обещание смотрится в его глазах. Нортон справился. Он действительно верил в то, что говорил. «Ничего же не мешает взять такого глупца, как этот квас, в мир внешников, и там тихо придавить. Даже странно, что обещание может подействовать». «Ты же сможешь подтвердить свои слова при проверке у ментата». Зелёный слышал, как жалоко звучит его фраза, говорящая о том, что он поверил Муру. Поверил Муру? Как такое вообще может быть? Но хотя Зелёный не был ментатом, он почему-то знал, что собеседник говорит правду, что действительно существует возможность покинуть Стикс. Квас впервые за те годы, что он получил свой облик, вдруг обрёл надежду его изменить. Закончив переговоры, проходившие на нейтральной территории, другими словами, на не так давно перезагрузившемся кластере, где не было ничего, кроме деревьев и поля с сельскохозяйственной культурой. Зелёный почувствовал себя уставшим, как от тяжёлой работы. Разговор о главной обещании, полученной в ходе него, вызывали всплеск восхитительных эмоций, от чего он давно отвык. Обычно ярость, злость или другие похожие чувства копились в голове, но никак не мечты о будущем, где он сможет скинуть ненавидимую личину кваза. Большинство иммунных не понимали таких желаний. Но в самом деле квазы были значительно сильнее, всегда обладали нужными дарами и бешеной даже по меркам Стикса регенерацией. Да, опасность быть принятым за заражённого и подстреленным существовала, но кто из побывших в Стиксе хотя бы несколько дней, не знает о квазах. Ношение одежды и наличие в руках инструментов помогало отличить их от безмозглых заражённых. Убить кваза тоже непросто. Зелёный не так давно без проблем пережил попадание крупнокалиберной пули из автомата, и ничего, даже к знахоре не обращался. Так, живчик и чуть больше выхлебал и всё. Поэтому да. В Стиксе быть квазом не так уж плохо. Но как же ему хотелось обратно стать человеком. Дыгаем отсюда. Нужно до ночи успеть добраться до штаба. Зелёный легко забрался на место стрелка, сделанное из труб кабины Баги, а водитель молча запустил двигатель заработавшей в отличие от ожидания тихо, почти беззвучно. Ква знал, что спутник сейчас находится под воздействием дара доктора, поэтому будет делать в точности только то, что ему прикажут, а потом забудет всё, что видел. Рано пока в штабе знать о таких делах, как обсуждение сотрудничества с внешниками. В целом, если убрать эмоции и мечты, Зелёный был доволен собой, хотя он дал слабину во время переговоров. Но и Мур согласился передать пожелание по сносу базы римлян своей начальнице. Аква, в свою очередь, будто бы неохотно, передал один инъектор для проверки. Хотя именно так он и должен был поступить, выполняя поручение доктора. Теперь-то уже стало понятно, что док, всемогущий и опытный док, серьезно ошибся. Вакцину можно делать с помощью ксера. Но есть серьезные недостатки такого метода. Иммунный слишком выматывается. И отдых после работы должен был быть длительный. А какие материалы нужны, чтобы уменьшить усталость, никто не знает. Зелёный не сомневался, что Макс мог бы ответить на этот вопрос, если не сам, то узнав у лаборатории. Но доктор и здесь поторопился. Теперь Зелёный всё чаще и чаще задумывался о правильности своего выбора работать на доктора. Раньше всё, что делал шеф, казалось правильным и нацеленным на пользу Стаба. Даже если действия усиливали позицию самого доктора, а теперь сомнения постоянно крутились в голове, то, что совсем недавно воспринималось как само собой разумеющееся, казалось уже не таким однозначным. Вот как эти переговоры с внешниками? Да, хорошо получить оружие или технику. Это позволит и защитить стаф, и стать сильнее. Тем более, что такой важный кластер со снарядами перестал появляться. Но как можно договариваться с теми, кто не считает тебя людьми? Зеленому хотелось рычать от досады на себя, на доктора, даже на Макса, который разговорами и рассказами о мире своей земли и заставил переосмыслить простые и понятные вещи. Все было легко и ясно до этого. А теперь приходится думать и анализировать каждый раз, прежде чем выполнять поручения. Но как бы Квазу хотелось, чтобы Макс был жив? Узнав, что именно Строба исполнил волю доктора, Зеленый дал себе за рук при случае сделать так, чтобы тот обязательно тоже отправился туда, куда уходят все в стикси. Пока случай не подворачивался, но это пока. Был и один плюс. У ксера не получалось сделать действующую вакцину с копией. Всегда нужно было использовать именно оригинал, изготовленный лабораторией. Таким образом устранялась одна проблема. Никто не мог, взяв одну вакцину, начать копировать ее самостоятельно. Но возникала другая проблема. Где взять еще ксеров? Бэги неслась по едва заметной лесной тропинке. Зелёный размышлял, не забывая внимательно осматриваться. Хотя даром сенс он был обделён, но слух и зрение у него превосходили человеческие значительно. Поэтому, когда далеко впереди послышалось урчание заражённых, он смог услышать его, несмотря на шум от мотора и колёс. "Тормози!" приказал он водителю, и тот мгновенно выполнил указание, остановив транспорт. Но умудрился сделать так, чтобы была возможность как продолжить путь так и быстро развернуться, если понадобится. Напарник был опытный, проведший в Улли не один год и обладающий нужными для управления багги навыками и даром. Такой, какой и нужен на сложном и опасном задании. Зелёный напряг слух до максимума, но ничего не услышал. Странно. Он был уверен в себе и в том, что урчание впереди не почудилось. В этот момент он почему-то вспомнил, что так и не увидел, как Мур покинул палатку, где они разговаривали и не видел, как пришёл его визави. Хотя сопровождающие того несколько внешников были в респираторах с одинаковыми, как и у мура рюкзаками за спиной, шли под скрытом. Сторонние мысли помогли. Едва слышные урчание снова донеслось до его слуха. Но сейчас зелёный точно определил направление источника. Заражённые были впереди, пусть и далеко, но всё равно нужно было выбирать другой путь к штабу. Конечно, можно и рискнуть, Его дар скрытно хорошо защищал и от людей, и от чудовищ. Но никогда не знаешь, какие способности могут оказаться в тех или других. Высшие заражённые и слышат, и видят лучше людей, а часть, бывшая до стиг с зверями, обладает развитым обонянием, с которым его дар может не справиться. Впрочем, долгие размышления не были присущи Квазу, хотя это и слегка изменилось в последнее время. Разворачиваемся. Поедем в обход. Негромко сказал зелёный водителю. Но когда тот опять запустил двигатель, квас услышал, как урчание доносится и там, откуда не приехали, причём значительно ближе. Они были окружены. "Ду, я ничего не понял из твоих объяснений", перс легко лукавил. Он уже достаточно разбирался в местных реалиях, но давно уяснил, что иногда прикинуться туповатым бывает выгодней. Людям нравится чувствовать себя умнее, и они становятся снисходительными, рассказывая то, что в другом случае никогда бы не произнесли. Знахарем Солнечным был здоровенный кряжестый мужик, крещённый лешим, заросший бородой до самых глаз и одетый, соответственно своему названию, в одежду из звериных шкур. Перс, увидев его, подумал, что в детстве они смотрели одинаковые фильмы, если это вообще возможно в таком причудливом мире. Имоннн не сразу показался Персу угрюмым и неразговорчивым, и полностью подтвердил предположение в процессе обследования. Он молча водил ладонями над телом, что-то хмыкал себе под нос, заставляя пациента менять положение тела, потом потребовал несколько раз подпрыгнуть, отжаться от пола и наконец изобразить прицеливание. Что-то всё это напоминало прохождение медкомиссии, которых Перс за свою вторую часть жизни немало посетил. Но знахарь был рекомендован лично пионером, сказавшим, что предупредит того о необычном случае. И сейчас Перс пытался получить максимум от этого визита. "Не называют нас так в Стиксе, хотя лучше любого доктора мы, знахари, и тело и душу человека видим". Знахарь сделал весомую паузу, придавая значимость своим словам. Но Перс за тот час, что провёл здесь, привык к местным заморочкам и терпеливо ждал продолжения. Странный дей Если этот паразит у тебя странный, я много чего переведал, но такой необычный не встречал. Будто из двух частей состоит. Славный кто-то взял и из заражённого иммунный сделал. Но «Ну так чем это мне грозит? уже более серьёзным тоном спросил Перс. Похоже, что не зря он посчитал Макса своим спасителем. Ходил бы сейчас без штанов в попытке кого-нибудь сожрать. Я не знаю, чем это грозит. Но особо на живчик и на горох налегать не советую. Дар у тебя хороший и даже сильный. Для новичка удивительно такое иметь. Как я про дар спрашиваю, поясни. Это было самое интересное бывшему снайперу. Хотя разве бывает бывшие? На точность попадания твой дар заточен. Можешь видеть, куда попадёшь и как. Не думай, не только из оружия. Камень там или нож, всё равно. Даже клюнуть можно. Рутин ценная вещь в Тиксе. Можно на заражённых охотой жить, можно на тех, кто на двух ногах ходит, хотя и не редкость дар точной стрельбы. Но у тебя он более уникальный. Скажи, ты до улья чем занимался? Перс уже знал, что вопрос о прошлом не принято задавать. Но отнёсся к любопытству знахаре, как к попытке врача разобраться с проблемой пациента. Стрелял я точно, в основном по двуногим как раз. Снайпером работал. Тогда понятно, почему сразу в силу удар вошёл, на твои навыки наложился. Знахарь был явно доволен, что разобрался с непонятной задачкой, и уже значительно дружелюбней продолжил. Похоже, его угрюмость объяснялась именно этим. Сейчас я чуток подправлю удар, а ты вспомни, что чувствуешь, когда он включается, и жест или движение придумай. Триггером будет работать. Да ничего не чувствую. Как стрелять начинаю, сразу вижу, куда пуля войдёт и откуда выйдет, если насквозь. Хотя пер задумался, пытаясь вспомнить, ощущал ли он что-то необычное при этом, если не считать необычным самдар. Понял. Я когда спусковой крючок трогаю, тогда накрывает. Запоминай это состояние, чтобы можно было дар включить не только для стрельбы. Мало ли захочешь обплевать кого-нибудь. Лишь изошёлся в кашле. И перс с удивлением понял, что слышит смех из нахаря. Здорово, надо черешне набрать и косточками плеваться. Несмотря на несерьёзность, перс тоже был доволен и очень хотел как можно скорее опробовать свои способности. А если можно бросить нож точно, хотя почему именно его? Лучше сделать несколько коротких дротиков на подобии тех, что они делали из шонполов и метать в зарожонах, когда нужна тишина. Теперь уже Перс предался мечтаниям, какие возможности открывает для него такие способности. Всё, можешь жить. Как я сказал, живчиком не увлекайся. Пей только когда жажда начинается. И недельки через 3 загляни ещё раз. Любопытно мне, что получится у тебя. Спасибо тебе, Леший. Совершенно искренне поблагодарил знахаря Перс и встал с кушетки, на которой лежал, а потом сидел всё время обследование. Покинув помещение знахаря, он решил не возвращаться пока домой, а пройтись по штабу. Благо Макса скоро не ожидалось, и времени было достаточно. Пирс не совсем понимал, что за статус у них здесь, но пока ничего от них не требовали. Нужно было использовать время с толком, что означало узнать как можно больше о здесьних порядках и жизни. А где это лучше сделать, как не в баре? Все основные потребности жителей штаба обеспечивались централизованно. Но если ты хотел что-то ещё вроде алкоголя или других развлечений, нужно было раскошелиться. Причём, как стало понятно из объяснений пионера, раскошелиться не слабо. Так как пороки в Солнечном, как и положено в стабе с таким названием, порицались, хотя и не запрещались. Впрочем, с раскошелиться у него было всё в порядке. Плату за помощь им выдали в первый же день. Вот Перс и направился в одно из таких мест, бар с таким прозаическим названием, Бар номер 1. Были ли бары номер 2 или 3, он пока не знал. Сам Стаб Персу понравился. Он был действительно уютный, с неширокими, но и не узкими улицами, состоящими из двух и одноэтажных домиков. На перекрёстках находились общественные заведения вроде столовых или магазинов или баров. Но дойти до заведения он не успел. С визгом стираемых об дорогу шин рядом затормозил, оборудованный по местной моде пулемётом и открытой кабиной состоящий из трубок автомобиль. Перс напрякса, внезапно ощущая себя голым без наличия хоть какого-нибудь оружия, но увы, пока им не дали разрешения носить его в штабе. "Ты перс?" почти утвердительно спросил сидящий на месте водителя местный. На голове у него был кевларовый шлем с надвинутыми защитными очками, а ухо украшало переговорное устройство. "Сам-то обзавесь, кто такой?" Спутник Макса давно усвоил правила вхождения в новый коллектив или место пребывания. Не надо наглеть, но и показывать слабость тоже нельзя. Я кроткий. Мне Леша я тебе сообщил. Вполне миролюбиво продолжил разговор водитель, по-прежнему не покидая своего места. Да, Перс, Леша его теперь знаю. Но вот только на болтуна он не похож. Фраза вызвала закономерную усмешку собеседника, что понравилось Персу, и он решил вести себя более сдержанно и даже покладисто. Ты прости, что я так резко. Но дело больно срочное. Мы в рейд идем, а наш стрелок временно из строя выбыл». Местный замолчал, явно не желая вдаваться в детали. Но потом понял, что это будет расценено негативно, и продолжил. «Жемчужину он сожрал. Хотя знахарь ему не советовал. Сейчас лежит в отключке. И если в квазы не превратится, считай, легко отделался. А нам без стрелка край. Но никого из знакомых нет. А те, кто есть, заняты». «У нас в Таби все друг друга знают, и о новичках, что пионера спасли, слышали многие, так что ты бы нам пригодился!» Перс молчал. Незапное предложение заставило насторожиться. Но какой смысл его подставлять или придумывать что-то еще? Не совсем верно истолковав его молчание, Кроткий продолжил. «За рейд, жемчужина снайперу, и все, что с убитой личной добычей твоего, и рекомендации, хотя у вас они и так хорошие!» Оружие мне своё брать или ваше? Перс осознал, что ему совсем не хочется идти в бар, а вот поехать внутри баги в рейд, где впереди неизвестность, связанная с риском, но зато придётся стрелять очень. Оружия у нас навал, но нужен крупняк, так как стрелять надо будет далеко и точно. А если у тебя есть чего, бери его. Нет? Тогда у нас подберём. Но ехать надо сейчас. Друга моего навестить надо. У нас пока ваших этих коммуникаторов нет. «Здоровенного такого, с улыбкой до ушей», <свят> – точно обрисовал Макса собеседник. «Ага», – улыбнулся Перс и вдруг понял, что думает о своем спутнике именно как о друге, как о человеке, за которого он готов сражаться хоть с кем и помогать в любом деле. «Сообщи им. Он сейчас с пионером что-то мутит. По слухам, серьезное. Ксер такого уровня фигней заниматься не будет». Перс мог бы рассказать, что там мутят знакомые ему люди. Но разывать рот для того, чтобы похвастаться информированностью, было не в его характере. Поэтому он просто кивнул в ответ, подтверждая, что услышал собеседника, и как бы давая понять, что можно переходить к следующему этапу взаимодействия. Кроткий оказался парнем понятливым и верный истолковал поведение стоящего напротив перса. Ну тогда чего застыл? Прыгай рядом и погнали. Выход через час. Успеешь познакомиться со всеми и главное, ствол себе подберёшь у нас на базе. Слова подберёшь на базе, Персу понравились, так как говорили об имеющейся подготовке и основе, без чего любое дело хорошо не получится. Он молча обошёл машину и с трудом втиснулся на место рядом с водителем, который явно был любителем лихачить. Так как не дожидаясь, пока Перс устроится поудобней, рванул с места, лихо развернувшись буквально на пятачке. Странно, что так мало других автомобилей на улицах, сообразил Перс, Это тоже послужило дополнительным поводом для согласия. В таком стабе кто попал и не будет носиться по улицам на автомобиле с пулеметом. Значит, ребята точно серьезные, и поэтому будет интересно. Впрочем, несмотря на лихость, водитель ехал хотя и быстро, но осторожно, явно отдавая предпочтение безопасности снующих туда-сюда жителей стаба. А Перс за это время осознал, что место им занятое, в принципе, не особо было предназначено для езды сидя. Пространства для ног практически не было. Да и зад не слишком радовался постоянному знакомству с жесткой сидушкой. Тогда, уловив момент ровной езды, он встал на ноги и сразу понял, что именно в такой позе и должен находиться пассажир. За пулеметом на турели, легко поворачивающейся на любой угол, в том числе и вверх, что позволяло вести огонь и по воздушным целям. Конечно, где-нибудь на земле такая штука была бы не слишком удобной, так как попасть можно было только случайно, но в стикси с его дарами это было то, что нужно. "А уже освоился", с улыбкой спросил водитель. "Если хочешь, можешь ко мне вторым номером, если водить умеешь, потому что меняемся постоянно". Подумаю. Персу хотелось разобраться более детально, что и как, и собеседник счёл это вполне резонным и не стал развивать тему дальше. Ещё несколько минут, и они оказались в той части стаба, где Перс ещё не был. Район можно было бы назвать государственными объектами. Домиков не было. Зато несколько сооружений без окон больше напоминали склады или ангары. Баги подъехал к одному из строений, где прямо в стене стали открываться ворота, и заехал внутрь. База, вылезай, приехали. Пошли знакомиться с парнями. Перс последовал совету и, оглядевшись по сторонам, понял, что попал в рай. Рай для стрелков. На стеллажах вдоль стен были выложены различные образцы оружия, и несмотря на то, что большая часть моделей ему была незнакома, Дар, опыт, интуиция или еще что-то необъяснимое заставили его сделать несколько шагов к винтовке, лежащей слегка отдельно от всех. «Мое», – сказал внутренний голос, и Перс понял, что сделает все, чтобы получить это оружие. «Губа у тебя не дура», – невысокий крепыш в лихо заломленном голубом берете оказался рядом так внезапно, что Перс подумал о Стелсе, или как там еще, Скрытие. «Дед, командир группы» представился новый персонаж и продолжил Спасибо, что согласился. Нам действительно стрелок нужен. Алеша человек серьёзный, и его совет весомый. Хорошо бы детали: цель, дальность, скорость и другие условия. Перс до конца не решил, как себя вести, но деловой подход всегда помогает понять что и как. 1000, 1200, с красная, но неизвестна какая будет скорость. Бронированная, поэтому нужно будет три пули подряд садить рядом друг с другом. Без дара такое никак не сделать. Но ты справишься, если всё пойдёт как планировали. А ещё детали. И что за объект? Условие, если не пугали перса, то внесли некоторые замешательства. Он, конечно, верил в себя, но такое сделать? Конечно. Нужно сбить летающий диск Нолдов и забрать из него хабар.